Глава четвертая. Одна из многих странностей. В этот день Сергей Павлович принял 18, Лещенко — 14 пациентов. Последней оказалась Клашенька Кудрявцева, одиннадцатилетняя летняя девочка, болевшая уже 6 лет. Ее умные проницательные глаза радостно остановились на Вере Максимовне, которая зашла в амбулаторию на часок помочь врачам. Девочке, очевидно, стало приятно, что пришла докторша, которую так чтил весь больной двор, а дети в особенности. Видишь, молодец какая, похлопала Клашеньку Вера Максимовна. Я так и знала. Ты аккуратная девочка, и погладила ее по волосам. Клашенька покраснела, смущенно взглянула на Туркеева, прилаживавшего шприц. Да. Она у нас терпеливее многих стариков, — похвалил Сергей Павлович. — Самая приятная пациентка, не капризничает, не плачет, даже не морщится. А за это, как только она подрастет, мы отправим ее к мамочке. Ты приедешь к маме большая, красивая, даже не узнать. Хочешь быть большой красивой? Девочка улыбнулась, опустила голову, наблюдая, как игла входит в кожу. «А, может быть, даже и раньше отправим. Посмотрим, как ты поведешь себя», — продолжал Туркиев, работая иглой. Клашенька проживала в Лепрозуре уже года полтора, вместе с больным отцом и больной старшей сестрой, семнадцатилетней Дуняшей. У нее была пятнисто-анестетическая форма проказы, бросившаяся уже на лицо. «Больно?» — спросил Лещенька. Девочка промолчала, еще ниже наклонила густоволосую черную головку. Вера Максимовна почувствовала острую жалость к этому бедному ребенку. Доктор Туркеев говорил про Клашеньку, что надежд на выздоровление чрезвычайно мало. Практически никаких. Как правило, болезнь у детей протекает тяжело и поддается лечению значительно хуже, чем у взрослых. Задача лечения в данном случае – состояло, по мнению Туркеева, в том, чтобы приостановить дальнейшее развитие болезни и по возможности локализовать внешние признаки. Он этого и добился, болезнь Клашники перестала прогрессировать, пятна, появившиеся на лице, побледнели, оставшись в виде темно-оранжевых ореолов. «Это уже большой шаг вперед», — говорил Сергей Павлович, но продолжал сомневаться в возможности излечения. Поэтому-то он и обещал ей отправить к мамочке не скоро, а как только подрастет. Судьбу девочки хорошо знал весь Лепрозорий. Началось с самого Кудрявцева, Клашенькиного отца. Лет пять назад он прибыл в Лепрозорий с пораженными кистями рук. Положение его считалось тяжелым. О том, что у него проказа, он узнал лишь на десятом году после появления первых признаков. До постановки правильного диагноза никто не подозревал у него проказы, ни он, ни окружающие. Это был чрезвычайно тихий, скромный человек, прибывший сюда откуда-то с побережья Каспийского моря. Болезнь угнетала его, но он крепился, молчал. Его принялись лечить. На процедуры он смотрел как на лишнее, бесполезное дело, но принимал аккуратно, стойко, скорее в порядке выполнения повинности. чем из понуждения вылечиться. В первый же год болезнь пошла на убыль, язвы начали зарубцовываться, узлы рассасываться. Он повеселел и усиленно принялся за лечение. А года через три Туркеев неожиданно спросил его, не хочет ли он поехать месяца на два в отпуск. Этот вопрос показался Кудрявцеву невероятным. Он смотрел на Сергея Павловича так, будто тот насмехался. разве прокаженные имеют право ездить в отпуск? разве их можно отпускать излипразоря? разве им дозволяется общаться со здоровыми людьми? а если можно, то значит он снова человек. но нет, не может быть. ведь все-таки все-таки он прокаженный. В какой отпуск, Сергей Павлович? — Ну, скажем, домой или куда там. — Как же домой? — Непонятно, доктор, — окончательно смутился Кудрявцев, все еще опасаясь, что над ним насмехаются. — Ну, очень просто. Сядешь в поезд и месяца на два прокачешься к себе домой. Там ведь у тебя жена, дети. — Да, жена, дети, — тихо согласился он. — Ну вот и поезжай. Эта неожиданная новость до того взволновала Кудрявцева и так подняла его настроение, что через три дня доктор Туркеев отметил у него резкое улучшение пораженных участков. Это странное обстоятельство он объяснил одним, внезапным радостным возбуждением организма. Такие случаи бывали. Многие лепрологи утверждают, что самое действенное средство излечения от проказа – хорошее настроение больного. И наоборот, удручающее душевное состояние влечет обострение. Вот почему умные, чуткие врачи всеми средствами стараются поддержать у больных, если не радостное, то хотя бы бодрое состояние. Одним словом, Кудрявцев уехал в отпуск, а через полтора месяца, как ему было предписано, вернулся обратно. Он привез с собой трех дочерей, пятнадцатилетнюю летнюю Дуняшу, двенадцатилетнюю Гашу и Клашеньку. Так же, как и отец, все они были больны проказой. Впоследствии он так рассказывал о своем отпуске. Даже не верилось, что вот я опять еду туда, и будто здоровый, как все. Еду, а сердце уж там, дома. Легко сказать, три года не виделись. Еду, все думаю, каково то им теперь... Без меня. А бедность у нас большая. У меня их шестеро. Все девочки и жена. Каково-то, думаю, жилось им эти три года. Может, поумирали от голода. А у самого радость. Вот какая. Сам-то я рыбак. Сети, думаю, остались. И подчалок остался. Баб, пожалуй, сама справилась. Ну, купил на станции гостинцев, конфет, вязанку бубликов детям. Поехал. Приехал. А до поселения нашего еще лошадьми, верст двадцать. Пошел пешком. Подхожу к поселению. Еще и издали узнал свою везбенку. Ну, думаю, слава богу, все на месте. И баба, думаю, сейчас на взморье. Погодка ведь тихая, светлая. Самый раз для ловли. Иду и ног не чую. Ах, скорей бы. И чего это так далеко? Хоть до избы рукой подать. Вижу Дуняшу с ведром. «Дуняшенька!» — кричу. «Дуняша!» Остановилась, смотрит на меня и вижу, будто не узнает, аль не верит. «Да это я! Я!» — кричу ей. Бросила ведро и в избу. А потом все шестеро, как одна, навстречу. Облепили точно пчелы. «Не отбиться!» Подросли и большие стали. Даже в голове помутилось. На ногах чуть стою от радости. Не забыли, думаю, помнят отца, радуются. Тут же я им и гостинцев. Пришли в избу. Сел, смотрю. Все как есть на месте, будто не удалялся на три года. Чайник, как был при мне с отбитым носиком, и тот цел. На столе даже скатерть с красными каемками — Как лежала в самый последний день, так и лежит. А жена действительно на взморье, в колхозе работает. Ну, а потом пошел к берегу на море взглянуть. Тоже соскучился. Вышел на берег. Вдалеке паруса, до да голубое небо, до да зеленое море, который парус моей жены не пойму. К вечеру она вернулась с моря, И по дороге узнала обо мне, упредили дочки. Поцеловались мы с ней, она никогда не брезговала мной, даже когда известно стало, что у меня проказа. Расплакалась баба, а потом принялась за пироги, за угощения разные. И так хорошо, так покойно на душе стало, будто никогда не было никакой немочи, будто еще сто лет проживу. И еще сто лет работать буду. Отдохнул денька два, потом сходил в море на подчалке с женой. Вот сидим как-то вечером, чай пьем. А Клашенька забралась ко мне на колени, смеется да силится узнать, где и почему я пропадал три года. Мать-то ничего не говорила о том, что заболел и ушел от них, может быть, на всю жизнь. Все утешало, что вернусь скоро. Глазенки такие умненькие, любопытные, и личка черненькая, как у цыганенка. Смотрю на нее и вижу, на личике будто какие-то круги темные. А ну-ка говорю, пойди-ка умойся, да хорошенько с мылом. Умылась, а круги остались. Целую ночь после этого не спал. Лежу все думаю. Может, мне показалось так от лампы, а вот утром на солнышке ничего и не будет. А жену нарочно не спрашиваю про круги, сам, дескать, посмотрю завтра. Чуть свет поднялся, а они все еще спят. Ну, думаю, пускай спят, проснутся, тогда посмотрю. А тут они начали просыпаться, первым делом ко мне. «Пойдем, — говорят папане, покатай нас на подчалки». Теперь ты опять с нами. Эх, ты, думаю, доченька моя, А у самого слеза чуть не льется. Повел Клашеньку во двор, Поставил против солнышка И давай осматривать лицо. Ну и понял сразу. В лепрозоре научился понимать, Какие это круги. Сел на камень, Держу ее за ручку, Смотрю в лицо. Эх, ты... Доченька моя, чего, говорит папаня, смотришь на меня так? А вот чего я смотрю, доченька, говорю ей. Поедешь ты со мной туда, куда я поеду? Поеду, с радостью отвечает. А маму не жалко бросать? А я, говорит, приеду потом. Верно, отвечаю, приедешь. А у самого сердца на части... «А зачем ты хочешь, чтобы я поехала?» «Затем говорю, что ты большая, тебе в школе учиться надо. А когда вырастешь, подрастешь, тогда и вернешься». Так пришили. Рассказал ей, что там, куда поедем, большой город, и люди хорошие, и веселей будет. Поверила, и так обрадовалась, что хоть бери да вези в тот же день». И решил я тут осмотреть остальных детишек. Оказалось, что такие же пятна и у Дуняши на руках, и у Гаши на ногах. Остальные трое совсем здоровы, ни на что не жалуются. И жена тоже здоровая совсем, хоть и жил с ней после болезни десять лет. Вот я и говорю жене, девочки, дескать, большие, учиться надо. «Там, дескать, где я, школа есть. Бесплатно учат. Это чтоб ее не расстраивать. «Давай-ка, говорю, повезу их с собой. Трое со мной будут, трое с тобой. Все легче жить». А про круги молчок. «Она мне так прямо и говорит. Конечно, — говорит, — отвези их лучше туда. Там хоть лечить добрые люди будут. Может, и поправиться. А здесь какая же им жизнь, и кто же их лечить возьмется? А я думал, что она ничего не знает, а вот знала и молчала. И ничего никому не говорила, даже от них таила. Так ничего и не сказали мы. Увез их сюда, будто для учения. Теперь хоть весело будет. А ведь трое эти на меня лицом похожи, как одна, и, вишь, Болезнью отцовской заболели, а те трое — лицом вылитая мать. Мать осталась целая, и дети, похожие на мать, тоже уцелели. Когда Кудрявцеву говорили на больном дворе, что едва ли удержатся и те трое, он убежденно отвечал. Они все как одна, вылитая мать, а мать осталась целой, уцелеют. Неизвестно, какой смысл вкладывал он в эти слова, но уверенность в том, что те уцелеют, оставалась у него непоколебимой, и все умолкали, стараясь больше не расстраивать Кудрявцева. По прибытии в лепрозорий девочки тотчас же, разумеется, узнали, куда и почему привез их отец. А через два дня Кудрявцев явился с ними в амбулаторию. Сомнений не было никаких, лечение началось. Туркеев с трудом верил в возможность радикальной борьбы с болезнью у детей. Но тут произошло нечто странное. В первый же месяц Гаша пошла на поправку. Пятна начали исчезать, и на пораженных участках кожи восстановилась полная чувствительность. На втором месяце стали зарубцовываться язвы, очищаться лицо, которое также, как и у Клашенки, имело некоторые едва заметные пятна. А на седьмом месяце у девочки окончательно исчезли все признаки. Она не жаловалась больше на боль, на недомогание, настроение улучшилось, девочка стала проситься домой. А через год и четыре месяца доктор Туркеев, осмотрев ее в последний раз, нашел, что она не может представлять опасности для здоровых людей и решил выписать. Однако поставил условие, в случае появления новых признаков Гаша немедленно должна вернуться сюда. Об этом сообщили и Кудрявцеву, и тот согласился в точности выполнить все указания. Он сам отвез Гашу домой. На проводы собрался весь больной двор, и было на что посмотреть, ведь из лепрозория уезжал человек, носивший тяжелую форму болезни и излечившийся в течение одного года. Больше всех... Радовались, конечно, сам Кудрявцев и Дуняша. Ей было жалко расставаться с маленькой сестренкой, но сознание, что та выздоровела и снова увидит мать, брало верх над чувствами разлуки. Дуняша, выполнявшая при младших сестрах как бы роль матери, укутала ее потеплее, напекла в дорогу пышек, пирожков, усадила в телегу. Глядя на сестренку, она улыбалась счастливой светлой улыбкой, и, напутствуя, говорила, чтобы Гаша береглась простуды, не выходила из вагона. Одна только Клашенька стояла горестная, заплаканная. Она не разделяла общей радости. Ей тоже хотелось быть здоровой, ехать с Гашей. Она даже сделала попытку сесть на телегу, но ее сняли. И когда лошади тронулись, Гаша вдруг спрыгнула с телеги и бросилась бежать назад, подбежала к Клашеньке, обняла ее. Клашенька, прощай, ты тоже скоро вернешься, ты ведь скоро вернешься, рыдала она. Скоро, твердо ответила Клаша, внезапно успокоившись и принявшись утешать отъезжающую. Ты меня жди и маме скажи, чтобы ждала, я обязательно приеду, приеду совсем здоровой, совсем и не одна. Мы все приедем, и папа, и Дуняша. Наконец Гаша отпустила Клашеньку, побежала к телеге, укутанная в платок, неуклюжая, смешная, села в телегу лицом к лепрозорию и долго смотрела в сторону, где стояли Дуняша с Клашенькой. Доктор Туркеев сделал, наконец, последний укол, погладил Клашеньку по волосам и сказал, что все идет прекрасно. Когда девочка ушла, он молча посмотрел на дверь, а потом сказал. Вот замечательный ребенок. Сколько в этом худеньком, беспомощном теле воли к здоровью. Она не пропустила ни одной процедуры. Смотрю на нее, и сердце надрывается. Во время уколов даже не поморщится. А вижу. Понимаю, больно. Сейчас... Сотню уколов приняла. Бедный ребенок. Это жажда выздороветь, Увидеть мать, Стать такой же, как Гаша. Ведь она пообещала ей выздороветь, И вот, извольте. Да, это подвиг, Задумался Туркеев. И не всякий взрослый на него способен. Вот, батенька, Обращаясь неизвестно к кому, заключил он. Вот с кого пример брать надо, вот где надо черпать энергию и веру в будущее. — А вы верите, Сергей Павлович? — спросила Вера Максимовна. — Да, сердцем верю, — посмотрел он на нее, — но рассудок того. Впрочем, мне особенно жаль ее, уж больно глубокие, понимающие у нее глаза — Мне сдается иногда, что и она не верит. — Но ладно, — поднялся он, — хватит. Будущее скажут лучше нас. — Кто там еще? — крикнул он за дверь. Но больше никого не оказалось, и Туркеев отправился в соседнее помещение мыть руки, снимать халат. На дворе звонили к обеду.